Глава тридцать седьмая. Куба и Ляля в сепарации. Зачем моим собакам раздельные прогулки? Последнее время не оставляет меня чувства, что в воспитании своих собак я делаю что-то не так. Куба, радовавший меня своей управляемостью перед тем, как мы решились на вторую собаку, постепенно стал каким-то разболтаном. Я ему, ко мне, а он еще подумает выполнять команду или нет. Раньше такого не было. Маленькая лялька, которой я, казалось бы, применяю научные методы дрессировки, слушается меня через раз. Захочет лялька, выполнит команду, не захочет, не выполнит. Не нравится мне это. Но понять, что именно делаю не так, я никак не могла. А когда владелец собаки не может понять, что ему делать со своей собакой, то первое ему помощь консультации инструктора-кинолога. «А как ты с ними гуляешь?» спросила меня Наталья, наш тренер по послушанию, которая воспитывала кубусы щенячества. «Нормально гуляю, пожалуй, плечами я. Утром длинная прогулка, вечером чуть покороче. С двумя сразу гуляешь?» «Конечно, с двумя. Как иначе-то? Куда мне их девать?» И тут я, к немалому для себя изумлению, узнаю, что собак которые находятся в стадии обучения, необходимо выгуливать поодиночке, иначе все воспитание пойдет кату под хвост. Куба тебя стал игнорировать, потому что собак нужно выгуливать раздельно, строго пояснила мне Наталья. Даже в туалет выводить раздельно, а для Ляли вообще актуален запрет на общение с другими собаками. Если не хочешь, чтобы она выросла неуправляемой шалопайкой, сделай так, чтобы ваши прогулки были тета-тет, -тет. только ты и она, только ваш контакт. Играть она тоже должна сейчас только с тобой, вперемешку с короткими дрессировками. А ведь действительно, когда Куба был маленький, я по совету этого же инструктора гуляла с ним по парку, обходя всех наших особаченных граждан с их собачками. Мы с ним занимались, играли, поощрялись. Мы делали огромное дело, укрепляли контакт между собакой и хозяином. Всем, кого встречали на своем пути во время утренних прогулок в парке, всем, кто хотел, чтобы их собачка поиграла с моим щенком, я издалека объясняла, что нам инструктор не разрешает играть с собачками, потому что у нас дрессировка. Хозяева с других собак с уважением относились к моему отказу общаться. Теперь мы с этими хозяевами каждое утро встречаемся в парке и искренне беспокоимся, если кого-то из нашей тусовки нет на прогулке. У нас очень дружная и особаченная компания, которую мне предстоит оставить на время воспитания Ляли. Сегодня состоялась первая раздельная прогулка Кубы и Ляли. «Мам, вставай уже!» Куба тычется мокрым носом мне в плечо. У меня вчерашний кефирчик в пузе бурчит. Гулять, Ляля, гулять будет, скорее! Подпрыгивает рядом щенок. Паспать утром у меня не получится никогда. Если Куба-то еще может поваляться, то Лялька каждый утро в четыре пятьдесят два стоит у моей подушки и громко дышит мне в лицо. Громкое дыхание сопровождается еще более громким стуком хвостика о радиатор. «Ляля, -ля, отойди от батареи, ты же весь подъезд разбудишь!» Умываюсь в углубленной задумчивости. Как мне с ними гулять поодиночке? Кого первым вывести? Кубу? Он все-таки вчера кефир на ночь пил, мало ли. Или Лялю? -ля Она же еще маленькая, ей тяжелее терпеть. Решаю первым вывести Кубу. У Ляльки на случай конфуза дома пеленка имеется, а у него, кроме травки за старыми сараями, ничего нет. Беру сумку с лакомством для занятий. Куба, пошли. Рядом. Ляля между моих ног прорывается в пространство, разделяющее входные двери. Ляля ждать. Ляля гулять. Ждать. Куба гулять. А Ляля ждать. Нет, я не могу на это смотреть. Вид у Ляли такой, словно ее предали и продали. Нижний губёнка дрожит, шейка вытягивается, глазки подозрительно блестят. Ляля не будет гулять. Будешь, когда придет Куба. Почему? Потому что потому. Потом объясню. Воспитывать двух собак – дело нелегкое, если ты хочешь из этих собак сделать приличных людей. Я очень хочу. Я хочу, чтобы мои собаки были управляемыми, послушными и умными. Поэтому я обязана учитывать такие нюансы воспитания, как раздельная дрессировка, раздельные прогулки – И раздельный туалет. Вчера еще наши эмоционы выглядели так. Куба мелкими перебежками, делая вид, что он рядом, продвигается к ближайшей шелковице, намереваясь перекусить. Там у него с ночи накрыта поляна, толстый черный слой сладчайших ягод. «Куба, рядом!» Кричать нельзя, люди в окрестных домах еще спят, поэтому я стараюсь кричать шепотом. Куба также шепотом не отвечает. «Куба, Я рядом, я только не надолго вон туда отойду. А ну-ка иди сюда, нам еще к мусорке надо, это в другую сторону. Рядом. Вчера еще на совместной прогулке Лялька хрипела у меня на поводке, стараясь догнать старшего брата, чтобы тоже причаститься утреннего лакомства. Удерживать Ляльку становится все труднее. Вместе с месяцами прибавляется и количество килограммов веса. В、другой руки у меня кулек с кокашками, который нужно донести до мусорки, ибо Куба угораздило простаться на газоне, а потом и Лялька присела рядом. Они мастера синхронных гигиенических приседов. Кулек треплется в руке, потому что Ляльку я едва удерживаю двумя руками, скорее бы дойти до мусорки. После посещения мусорного контейнера бесповодочный Куба все-таки прорывается к шелковице. И у него в миг вырастают бананы в ушах. Он уже не слышит ни ко мне, ни сюда, сволочь. Ляли не имеет возможности догнать брата. Хватает в рот все, что валяется на земле. Плюнь. Это шишка. Все равно плюнь. Сейчас шишка, а потом будет отрава. Ничего нельзя брать с земли. А Куба берет. Я ему разрешила. А мне? Я тоже хочу. «Почему все ему и ему, а мне ничего?» И так всю прогулку. Один следит за другим, чтобы мама была поровну. Ни о каких дрессировках не может быть и речи. Конечно, Ляли учится у старшего брата не только плохому. Она старательно копирует и его хорошее поведение, что несколько облегчает мою долю. Но поскольку сам старший брат постепенно разбалтывается без моего контроля, Ляли часто берет с него не тот пример, который надо бы брать. Преимущество сепарации я почувствовала сразу же. Наша первая разделенная прогулка мне очень понравилась. Да, время и процесс занял больше, но меня спасает то, что я жаворонок. Встаю рано и совершить два мотциона мне не трудно. В разделенной прогулке при отсутствии тусовок с другими собаками одни конкретные плюсы. Во-первых, Каждая из моих собак получает сто процентов моего внимания. Во-вторых, есть возможность провести индивидуальную игру и дрессировку. В-третьих, у собаки нет конкурентов в обладании хозяином. Укрепляется ментальная связь между собакой и человеком. Прогулка комфортна и психически, и физически.